Глава вторая. Старик Том и Нэнси. Уж как Нэнси ее скребла и мыла эту комнатку на чердаке. Особенно по углам. Не за страх, а за совесть. наводила порядок с таким рвением, словно боролась не с пылью и паутиной, а с самой злючьей хозяйкой. Даже на душе полегчало. «На тебя, паутина, получай пыль», — весело приговаривала девушка орудой швабры. «Прочь, моли, плесень». «Полетят клочки по закоулочкам». От одной мысли, что она устроит в этой комнатке уютное гнездышко, для славной маленькой девочки у нее на душе звучала музыка. «Подумать только!» «Одна обуза!» «Надо ж такое сказать!» «Ну уж нет!» Закончив уборку, Нэнси окинула критическим взглядом жалкую комнатенку, ободранные стены. «Ну что ж», — вздохнула она, — «хотя бы чисто. Жаль, что малышке да еще сиротке придется жить в этой норе. Ты ничего не поделаешь». Выходя из комнаты, девушка в сердцах так громко хлопнула дверью, что сама испуганно вздрогнула Потом отчаянно махнула рукой. «Ну и хорошо, пусть слышит». Днем в саду Нэнси сумела улучить минутку, чтобы перекинуться словечком со стариком Томом. Садовник, согнувшись в три погибели, пропалывал многолетний бурьян. «Вы слышали, Том?» обратилась к нему девушка, опасливо оглядываясь, не подслушивает ли хозяйка. «К нам приезжает маленькая девочка». Она теперь будет жить с мисс Полле. А? Что? — пробормотал глуховатый старик с трудом, распрямляясь. — Девочка, она приезжает жить к мисс Полли. — Быть того не может, — недоверчиво хмыкнул Том. — Скорее эта гора тронется с места. — Правда, правда, — заверила его Нэнси. — Госпожа мне сама сказала, это ее племянница, ей всего одиннадцать лет. У старика от удивления отвисла челюсть. «Ну и дела!» — пробормотал он. Его пожухлых глазах заблестел теплый огонек. «Неужели это дочурка мисс Дженни? Дженни — единственная, кому посчастливилось выйти замуж и вырваться отсюда. Вот радость-то, слава тебе, Господи! Никак не думал дожить до этого!» «А кто такая-то мисс Дженни?» «О, это был чистый ангел!» спустившийся с небес. С жаром выдохнул старик. Хотя старые господин и госпожа думали, что она их старшая дочь. В 20 лет она вышла замуж и уехала отсюда навсегда. Давно это было. У нее были еще дети. Печально продолжил Том. Но все они поумирали, кроме одной дочки. Она-то, должно быть, и приезжает. Ей одиннадцать лет. «Ну да, похоже на то», — кивнул старик. «Ее поселят в комнатке на чердаке вот ужасно», — воскликнула Нанси, бросив негодующий взгляд в сторону громадного дома. Старик неодобрительно тряхнул головой. Потом недоуменно приподнял брови. «Чудеса!» — вырвалось у него. «Я имею в виду, что девочка будет жить здесь, у мисс Полли. Не представляю себе» вздохнула Нэнси. Старик усмехнулся. «Кажется, ты не в восторге от нашей госпожи». «Можно подумать, вы в восторге», — в свою очередь проворчала девушка. Старик неопределенно покачал головой и вновь взялся за тяпку. «Похоже», — негромко проговорил он, — «ты одна ничего не слышала о том романе, который было у мисс Полли». «Романе? У мисс Полли разве такое возможно?» — изумилась Нэнси. — Представь себе, да, — кивнул старик. — И предмет ее любви до сих пор живет в нашем городе. — Неужели? А кто он? Старик снова оторвался от работы и выпрямился. — Нет, этого я не могу тебе сказать. Было видно, что в душе старика еще живет преданность старым хозяевам. — Никак не могу. — Вот бы никогда не подумала. Недоверчиво сказал Нэнси, чтобы у нее был возлюбленный. Старик снова покачал головой. «Я-то знаю хозяйку получше тебя», — сказал он. В молодости она была хорошенькой. Да и сейчас могла бы, если бы хотела. «Кто? Мисс пулли «Ну да она, если бы ей распустить волосы, вплести в них ленты да цветы, одеть кружева и всякое такое». Она была бы настоящей красавицей. Она ведь еще не старуха, Нэнси. «Вот бы никогда не подумала, глядя на нее», — фыркнув, повторила Нэнси. «Все началось той любовной истории», — сказал Том. «С тех пор она сама не своя. Сплошные колючки и шипы, как засохший терновник». «Вот это больше похоже на правду», — согласилась девушка. «На нее никак не угадишь». «Я бы здесь и дня не осталась, если бы так не нуждалась в деньгах. Но ничего, когда-нибудь вырвусь с этой каторги. Ноги моя здесь не будет». «Может, и так, это и понятно», — кивнул старик. «Но не суди ее строго». Он вздохнул и снова принялся за работу. «Эй, Нэнси!» — раздался резкий голос. «И думаем!» — откликнулась Нэнси и поспешила к дому.